Человек с коробкой. Джордж Трип. В одном тихом уголке некто Кехил держал уютный отель, к которому я неравнодушен, особенно когда возвращаюсь с загородной прогулки. Однажды поздним июльским вечером я приехал к нему домой в 10 часов вечера несколько измотанный, Потому что с рассвета провёл напряжённый день за рулём по просёлочной дороге, делая снимки на кодоки некоторых видов, которые мне были нужны для дальнейшего использования. Войдя в свой любимый ресторан, я сделал щедрый заказ и посвятил себя вопросу отдыха. Поужинав, я заказал еще бутылку пива, которую я пил за обедом, и, закурив сигару, сел с роскошной непринужденностью, слишком уставший, чтобы даже просмотреть вечернюю газету, лежавшую на моем столе. Когда я сидел и сонно курил, мое внимание привлек шум передвигаемого стула сзади. Я несколько резко обернулся и обнаружил сидящего за столом позади меня человека странного вида. У него было длинное узкое лицо, наполовину скрытое густой седой бородой необычайной длины, и в брови того же цвета, что и борода, были густыми и щетинистыми. Исходясь в центре линии носа, придавали его лицу вид сосредоточенности на цели, подкреплённого парой проницательных блестящих глаз, которые пристально смотрели из-под них. Когда кист Спросил он с бесцеремонным, фамильярным видом человека, который избегает условностей, когда поймал мой взгляд. "Я художник, сэр", сухо ответил я. Его неуместная фамильярность раздражала меня. "Ох ты, в самом деле, различия особого нет, на мой взгляд, они по сути совершенно одинаковы. Совсем не то же самое", возразил я, вздирошившись. Простите меня, без сомнения, вы так думаете. Но в конце концов это просто вопрос чьей-то точки зрения. Задумывались ли вы когда-нибудь, размышляя об этих вопросах о том, как мало основных принципов, на которых основаны бесчисленные изобретения современности? Не могу сказать, что я много думал об этом, извительно ответил я, потягивая пиво и размышляя, как избавиться от этого нелепого зануды. Например, как художник, вы, скорее всего, знаете о недавних успешных экспериментах в области цветной фотографии. Я кивнул холодно, подтвердив это. Тогда вы, вероятно, знаете, что общепризнано, что глаз различает один цвет от другого просто потому, что каждый цвет передаёт различное количество колебаний другого луча света, который он отражает на зрительном нерв. Я признал, что знаком с этой теорией. Очень хорошо. Возможно, вам также известно, что разница между одним тоном и другим в музыкальных звуках заключается просто в различном количестве колебаний воздуха в секунду, производимых каждым соответствующим звуком. Я намекнул, что мне тоже известно об этом факте. Прекрасно. Здесь мы имеем два совершенно разных канала, через которые действует принцип чувствительности нервной системы к вибрационным впечатлениям. Ну и что из этого? нетерпеливо спросил я, когда он сделал паузу и сел, рассматривая меня своими яркими сверкающими глазами. Просто вот что. Почему чувство вкуса не должно быть отнесено к этому же принципу? С этими словами он встал и достал из-под стола маленькую коробочку, приподняв её, Она осторожно положил её на мой стол, после чего, не извиняясь, убрал мой кодекс с того места, где он лежал у моего локтя, на пол под ним и без приглашения сел напротив меня. Шкатулка была кубической формы, сделанная из какого-то прекрасного, крупнозернистого дерева и отполирована до блеска, как стол с вишнёвой столешницей, за которым мы сидели. На его верхней части была прикреплена указательная шкала со стрелкой, сделанная из латуни и около 4 дюймов в длину. Сторона коробки, обращённая ко мне, была усеяна рядом латунных кнопок. "Когда кист?" с иронией спросил я, копируя его первый вопрос. "Нет, мой дорогой сэр, я не такой. Я недоверчивый человек, и я не являюсь, как может показаться из ваших манер, даже тем, кого вы американцы называете чудаком. "На," сказал он внезапно, наклонившись вперёд и энергично постучав себя по лбу. "Признаюсь, я испытываю некоторый энтузиазм по поводу одного моего открытия, энтузиазм, который вы вскоре разделите, если уделите мне несколько минут вашего досуга." Моё отвращение к этому парню не уменьшилось, но его речь была по-своему вежливой, а его резкие эксцентричные манеры забавляли меня. Иногда я пишу для прессы. Передо мной был персонаж, и я решил немного изучить его. Я постучал, подзывая официанта. Извините меня, сэр, сказал мой необычный спутник, когда появился рыцарь фартука. Я полагаю, что в данных обстоятельствах это моя привилегия в первую очередь. Официант, добавил он, бросая серебряный доллар на стол. Два стакана воды, пожалуйста. Этот служащий вытрясшил глаза. Сэр, Переспросил он с открытым ртом. Два стакана воды, пожалуйста, и есть кое-что ещё за ваши хлопоты. Вид денег, казалось, восстановил душевное равновесие официанта, потому что, взяв их, он ощупал их, положил в карман и удалился с поднятым подбородком. Через мгновение он появился снова с двумя стаканами воды, поставил их на стол, подмигнул мне и снова удалился, всё ещё высоко подняв подбородок. Довольно некрепкий напиток, который вы заказали, заметил я, вопросительно взглянув на своего эксцентричного спутника. "Вода?" спросил он несколько рассеянно, сдувая пыль с кончика маленького ключа. "О, всё в порядке. Сейчас вы выпьете свой любимый напиток". Осторожно вставив ключ в какое-то отверстие на обращённой к нему стороне шкатулки, он слегка повернул его, как бы проверяя замок. А затем, отодвинув шкатулку в сторону, он внезапно наклонился вперёд, устремил на меня свой особый взгляд и резко спросил: "Разве вы не обладаете довольно живым воображением? Я признал, что наделён изрядной долей этой способности. Разве вы не пишете время от времени для прессы?" Я признал, что я был кем-то вроде писателя. Так я и думал, так я и думал, сказал он задумчиво, постукивая по коробке. Художник, литератор, человек с воображением, как раз тот человек, которого я ищу. Но говорить это ни кчёмная работа, особенно для слушателя. Давайте сначала выпьем, продолжил он, пододвигая ко мне один из стаканов с водой. О, вы должны извинить меня, возразил я, украдкой поглядывая на коробку, к которой я начал относиться с недоверием. Вода после пива, я не могу, вы знаете, и О, чёрт с ней с водой, нетерпеливо прервал он, внезапно разворачивая коробку и подталкивая её ко мне. На стороне коробки, которая была обращена к нему, был установлен большой, покрытый стеклом циферблат, по краям которого мелкими буквами было напечатано несколько слов, расходящихся в соответствии с их буквами от центра. В этой центральной точке циферблата была повернута указательная стрелка, конец которой в настоящее время покоился на пустом месте, которое нарушало круг напечатанных слов. Я наклонился поближе, чтобы рассмотреть эти символы. К моему удивлению, я обнаружил, что они представляют собой удивительно полный список самых популярных напитков, известных в мире выпивок. Там были наиболее известные марки эле, пива, бренди, виски, рома и джина, а также многие из самых знаменитых сортов вин. Там же был перечислен ряд изысканных напитков столь дорогих американскому сердцу. Нашлось место и более мягким напиткам, как горячим, так и холодным, включая даже воду. Под ним в маленькое отверстие циферблата был вставлен ключ, которым только что манипулировал мужчина. Я вопросительно поднял глаза. "Назови свой напиток", сказал он. "Если вы имеете в виду, что я должен назвать любимый напиток из этого списка, то почему бы мне не сказать эль", ответил я несколько озадаченный. "Очень хорошо", сказал он. Будьте добры, поворачивайте этот ключ, пока не увидите, что индикатор выше указывает на слово L. Я подчинился. Подними ме свой бокал. Я повиновался. Быстро, передвинув коробку к себе, он повернул латунную стрелку на её крышке, пока она не указала на меня, а затем нажал одну из кнопок. Посмотри на свой стакан. Я перевёл взгляд с коробки на стакан, который держал в руке. К моему изумленью, вместо воды Там мерцал с маслянистой капелькой напиток золотистого цвета, очень необычно похожий по внешнему виду на эль, который я только что пил. — Попробуй его, — сказал мой странный знакомый. Я попробовал его, хотя и несколько осторожно. — Настоящий эль, — воскликнул я пораженный. «Да — Да, — заметил он с довольным видом. — И как вы почувствуете, это особенно хороший напиток. Желая исследовать этот новый трюк, я сделал несколько умеренных глотков напитка. Этот парень был прав, я в некотором роде ценитель изысканного эля, и этот мне показался превосходным. Отличный трюк. Я вижу вы мастер своего дела, заметил я с улыбкой. Ничтожный любитель фокусов, воскликнул он с раздражением. Я приписывал вам более тонкое восприятие, чем это. Я отдаю себе отчёт в том, что лично и манерами Я могу показаться эксцентричным, но поверьте мне, эта внешность не является плодом неуравновешенной головы или злого сердца. Это, так сказать, уродливая оболочка, порождённая большим опытом и оставленными надеждами. Он некоторое время молча смотрел на меня, а затем продолжил: "Сэр, я должен рассказать короткую историю и сделать вам предложение". Независимо от того, примете вы последнее или нет, вы по общему признанию рыцарь пера и можете найти какое-то применение первому. Вы выслушаете меня? Этот парень действительно становился интересным. Я кивнул в знак готовности выслушать его. "Я", продолжил он, "по профессии создатель моделей. Я был воспитан в бизнесе и, обладая природной склонностью к работе, стал считаться одним из лучших в своей области". Обладая оригинальным складом ума, в сочетании с природной лёгкостью исполнения, я специализировался на разработке грубых идей изобретателей, которым не хватало технических знаний и практического опыта, необходимых для успешного завершения их различных концепций. Оказавшись таким образом в контакте с умами более или менее сообразительными, идущими ощупью по новым направлениям, моя собственная изобретательность получила стимул. И я наконец был приведён к оригинальному исследованию и эксперименту, которые привели к самому замечательному открытию. Даже для того, чтобы чётко изложить вам природу и методы этих исследований и экспериментов, нужно слишком много времени. Достаточно сказать, что плод моего открытия стоит перед вами в этой коробке. В этот отполированный деревянный куб инкрустировано удивительное устройство, равной по значимости телефону, пишущей машинке, фонографу или любому другому из значимой группы великих современных изобретений. Вы выглядите недоверчивым, но я уверяю вас, что мои слова разумны, что я сейчас продемонстрирую к вашему полному удовлетворению. Этот замечательный маленький аппарат, который стоит перед вами, я называю универсальным дифференциатором напитков. При правильном управлении его механизмов Сочетая её с определённым усилием психологической силы со стороны оператора, любой напиток, который держал в руке или к которому недавно прикасался человек в радиусе 60 футов от коробки и на которого в данный момент может быть направлен этот проектор сверху, могут быть преобразованы в любой напиток, указанный в данный момент стрелкой этого циферблата, который вы видите, установленным сбоку. Более того, Впечатление будет сохраняться до тех пор, пока не будет нейтрализовано действием определённых частей аппарата, которые, будучи приведены в действие оператором, служат для рассеивания галлюцинации. Когда незнакомец сделал паузу, словно ожидая, что я прокомментирую его странное открытие, я глубоко вздохнул, выбросил сигарету, выпрямился и как разумный космополит со смехом заметил: "Вздор. Незнакомец нахмурился. — Вы предпочитаете шутить, — сухо заметил он. — Однако я мог бы возразить, что в данном случае, как мне кажется, змея одинаково подходит для всех целей, — добавил он, указывая на стрелку на циферблате. Я наклонился ближе и осмотрел его. Среди списка напитков было напечатано более мелкими буквами, чем остальные, как будто для того, чтобы сделать его незаметным, слово «замет». Змея. Мгновение я смотрел на это с невозмутимым изумлением, затем внезапно я догадался о его предполагаемой функции. Откинувшись на спинку стула, я мгновение молча рассматривал своего странного собеседника, а затем, откинув голову назад, я взорвался приступом смеха. "Что ж", сказал я, отдышавшись. "Друг мой, Всё, что я должен сказать, это то, что если ты вызываешь это так же ловко, как кажется, меняешь напитки, то в твоих руках ключ к большому спорту. Я надеюсь, это для лучшей цели, чем просто спорт, несколько серьёзно ответил он. Но если вы настолько недоверчивы, как можно предположить из ваших слов, мне кажется, было бы справедливо, по крайней мере, дать мне шанс неоспоримо продемонстрировать что-то, что я рассказал. в этой коробке буквально соответствует действительности. Я намекнул, что готов. При условии, добавил я со смехом, что ты не включишь кнопку змея. Вы можете быть уверены в этом, сэр, хотя, добавил он с некоторой серьёзностью. Если бы я это сделал, вам было бы не до смеха. А теперь, пожалуйста, назовите какое-нибудь вино, которое вы особенно любите, сказал он. Я назвал херес определённого сорта, который я заметил на циферблате и который я очень люблю. Едва он поставил указатель на место, как бледно-янтарный цвет эля передо мной потемнел до красновато-коричневого цвета вина, которое я заказал. Взяв стакан, я понюхал напиток, а затем попробовал его на вкус. Несомненно, насколько свидетельствовали мои физические ощущения, это был первосортный херес. который я назвал. Я поставил свой бокал и озадаченно посмотрел на своего спутника. "Друг мой, сухо заметил я, эти превращенья на первый взгляд кажутся совершенно чудесными, но любой умный мастер обмана сделает вещи, которые кажутся столь же чудесными. Я буду рад убедиться в правдивости ваших экстраординарных утверждений." Но что бы вы мне ни доказывали, до сих пор эти любопытные явления могут быть всего лишь искусным химическим фокусом. Незнакомец слушал нетерпеливо хмурившись, затем его лицо прояснилось. "Сэр", сказал он. "При данных обстоятельствах ваши сомнения естественны. Хотя в мои намерения не входит, чтобы вы ушли отсюда сегодня вечером неубеждённым, любое испытание, включающее немедленную огласку моего открытия, было бы фатальным для некоторых моих заветных целей. В настоящее время крайне важно, чтобы в этом вопросе соблюдалась строжайшая секретность. И хотя вы можете немного удивиться моему внезапному доверию к совершенно незнакомому человеку, я не так простодушен, как может показаться. И знаю, что вас это удивит, что моя доверие не напрасно. Теперь бы я предложил в качестве простого и решающего теста, чтобы вы сами применили коробку к любому человеку, который может выпивать за одним из этих столов. Только будем осмотрительны. Не нужно вызывать подозрения относительно источника галлюцинаций. И в случае успеха эксперимента я готов поставить на кон свои шансы убедить вас. Я прикусил губу и улыбнулся. Ваши слова скорее лесны, чем убедительны, ответил я. — Но я не возражаю против такого эксперимента. — Очень хорошо, — сказал незнакомец. — А теперь слушайте, — продолжил он, подчеркнуто подняв один палец. — Я должен вкратце объяснить метод работы с коробкой. Во-первых, важно, чтобы оператор обладал достаточным воображением, чтобы по желанию вызывать вкус, запах и внешний вид напитка, который он может пожелать спроецировать в воображении пьющего. Не обязательно, чтобы эта мысленная картина была мощной со стороны оператора. Малейшего намёка в его сознанье на желаемый эффект будет достаточно, поскольку определённые пластины в аппарате, соответственно приводимые в действие стрелочным индикатором, сконцентрированы таким образом, чтобы мощно развивать это умственное усилие оператора, в то время как то, что я для удобства назову проецирующим током, Передаёт эти эффекты через эту латунную стрелку сверху в нервную систему любого человека, на которого она может быть направлена, и который может пить любую жидкость в радиусе 60 футов от коробки. При условии, конечно, что индикатор на боковом циферблате должен быть установлен на название предлагаемого напитка. Теперь этот ряд кнопок, которые, как вы видите, установлены сбоку коробки, регулирует силу галлюцинаций. Первая слева производит очень сильное впечатление, следующий за ним более мягкий и так далее, вплоть до шестого и последнего, который даёт очень слабый эффект. Кстати, не обязательно, чтобы проектор был направлен на объект, как только он поравняется с ним. Достаточно просто пронести его мимо него. Впечатление, которое он получит таким образом, будет сохраняться до тех пор, пока его не развеет действие нейтрализующего механизма, который приводится в действие этими двумя большими кнопками, установленными в торце коробки. Когда оператор желает нейтрализовать воздействие аппарата на объект, он просто снова выстраивает его в линию с проектором и нажимает белую кнопку. Или если несколько человек находятся под влиянием, он может разрушить чары со всех них одновременно, нажав красную кнопку, что не требует использования проектора, направленного на них. Таким образом, вы видите, что управление коробкой чрезвычайно просто. Я был бы очень рад, если бы вы подвергли её любому испытанию, которое было предложено в моих пояснениях. Я следил за ним во все глаза, с серьёзным выражением лица. Внутренне я содрогнулся от странной смеси удивления и веселья. Если бы он был только умный факир, то что хочет этот парень? Возможно, речь идёт о желаемом кредите на предлагаемый аппарат. Тем не менее, для уверенной игры завод казался излишне сложным. При таком ловком жонглировании гусыня снесла бы больше золотых яиц на законных путях, чем на нечестных. Друг мой, заметил я пристально, вглядываясь в него. Как я уже сказал, ваше предложение о тестировании, похоже, сделано честно. Если честно вы, конечно, не будете возражать против того, чтобы я попробовал эти эксперименты без вашего присутствия, я полагаю. К моему удивлению он сразу же поднялся. Несколько, сэр. На самом деле я сам собирался предложить такое соглашение, откровенно ответил он. Я отлучусь на час из этих помещений, добавил он, взглянув на свои часы. Это даст вам время поэкспериментировать к вашему удовольствию. Но прежде чем уйти, я бы сказал, что хотя я хочу, чтобы вы полностью убедились в этом вопросе, я уверен, что вы поймёте необходимость соблюдать разумные рамки. Намёк от человеку с вашим благоразумием должно быть достаточно. О, и ещё кое-что. Нажимайте любую кнопку, указанную в списке. Но поскольку вы цените свою жизнь, не трогайте кнопку змея. Во время последней части этого разговора затишье, вечерней торговли, заведенье оставило нас одних. Однако в этот момент вошел джентльмен с улыбкой и поклонился мне, и, перейдя к другому столику, заказал несколько сэндвичей и стакан молока. Я знал его как многообещающего молодого врача, который был категорически против употребления стимулирующих напитков. Мой спутник наклонился ко мне с мерцающими глазами. Для вас есть объект, прошептал он. Попробуйте на нём. А вот и его заказ, добавил он, вставая. И поскольку вы, кажется, правильно поняли мои инструкции, я сейчас оставлю вас экспериментировать самостоятельно к вашему удовольствию. Затем кивнул мне и унодалился. Я был в замешательстве. До сих пор я сомневался в искренности желания этого парня провести подлинное исследование его предполагаемого открытия. Но, конечно, в этом случае не могло быть никакого возможного сговора. Как бы он выпутался из этого, его дерзость позабавила меня. Я бы потешался над его игрой, по крайней мере, до тех пор, пока не увидел бы в ней смысл. Под прикрытием вечерней газеты я установил индикатор коробки на молочный пунш. Затем, дождавшись, пока мой знакомый медик потянется за своим стаканом молока, я нажал кнопку номер 1, вызвал соответствующую мысленную картинку и медленно выстроил его в линию с помощью латунного проектора. Я сделал это не без предвкушающего трепета, а затем улыбнулся своему абсурдному сметенью. Незнакомец, скорее всего, вскоре вернётся, сославшись на ненадлежащую манипуляцию с моей стороны в оправданье неудачи эксперимента, отложит испытание до прибытия какого-нибудь сообщника, который позволил бы ему провести поддельную демонстрацию для моего удовольствия. Пока эти мысли проносились у меня в голове, доктор внезапно вытащил свои часы. О, я совершенно забыл, что у меня назначена встреча на этот самый час. Поспешно поднявшись, он схватил свой стакан и сделал торопливый глоток. Едва напиток коснулся его губ, как он со стуком поставил стакан на стол, схватился за горло и фыркнул, закашлялся и поперхнулся, как будто проглотил купорос. Я вскочил на ноги и шагнул к нему. "В чём дело, доктор?" спросил я в смятении, хватая его за руку. "Спрашиваете?" прохрипел он между фырканьем и отхаркиванием. Я заказал стакан молока, и мне принесли молочный пунш. Только попробуйте это, сэр, сказал он яростно, поднимая стакан и протягивая его мне. Я понюхал это, попробовал на вкус. Это было молоко, и ничего, кроме молока, ни малейшего следа какого-либо другого вкуса или запаха. На мгновение я замер в замешательстве, потом я собрался с мыслями. Доктор, сказал я, выливая содержимое стакана в куспидор, Я сам виноват. Я только что заказал молочный пунш для человека, которого вы видели сидящим за моим столиком, когда вошли. Он вышел на минутку, и официант допустил естественную ошибку. Я тысячу раз извиняюсь. Доктор по натуре приятный человек. К этому времени несколько пришел в себя. Его лицо прояснилось, он добродушно рассмеялся и выразил сожаление по поводу того, что проявил вспыльчивость из-за пустяка. Кивнув мне и пожелав приятного вечера, он поспешно отправился на свою встречу. Я вернулся на своё место и сидел, глядя на таинственную шкатулку передо мной с со странной смесью чувств. Мои манипуляции с этим, по-видимому, мощным аппаратом до сих пор проводились в духе скептического легкомыслия, но мой последний эксперимент заставил взглянуть на проблему с другой стороны. Я начал немного нервничать по поводу дальнейших экспериментов, будучи полностью за них ответственным. Бросив вечернюю газету на шкатулку, я сидел с сомненьем, обдумывая этот вопрос, когда в комнату ввалилась пара суровых на вид персонажей, усевшись за столик, они заказали немного пива и бутербродов, за которыми продолжили обсуждать содержание клочка бумаги, который достал один из них. Скоре начали заходить другие, и отбросив свои нервозные сомнения, я сосредоточил своё внимание на разумных манипуляциях с аппаратом под прикрытие моей газеты. До этого времени мною всё ещё упорно владело подозрение, что эффекты, очевидно произведённые этим предлагаемым аппаратом, даже в случае с доктором, были всего лишь хитроумной уловкой. Чудесные галлюцинации, которые, казалось, неизменно следовали за каждым испытанием, которое я проводил с помощью этой мистической штуки, были слишком сильны для моего скептицизма. Я обнаружил, что мои сомнения переросли в критический энтузиазм, и я приступил к дальнейшим экспериментам с удивлением и растущим восторгом от волшебных сил этого невероятного механизма в шкатулке. Короче говоря, все без исключения они подтвердили всё, что было заявлено об этом аппарате его изобретателем, и создали некоторую путаницу в мозгу флегматичного метрдотеля Кэхила, которого, я думаю, никогда раньше не задействовал этот орган. Скорее я увидел, что зашёл слишком далеко в такого рода вещах. Снова закурив сигарету, я откинулся на спинку стула и с нетерпеньем ждал возвращения незнакомца. Убедившись из того, что я видел в правдивости его заявлений, я теперь сгорал от любопытства узнать природу предложения, которое он должен был мне сделать. До сих пор я воздерживался от манипуляции с кнопкой змея. Сидя в ожиданье, я обнаружил, что мои мысли настойчиво возвращаются к этому запретному плоду. Неприятное ощущение, которое я сначала испытал при мысли об этом, постепенно притуплялась с каждым повторением этого вопроса и вместо отвращения вскоре возникло жгучее любопытство попробовать это блюдо однако предупреждения незнакомца всё ещё звучало в моих ушах и к этому времени я увидел достаточно чтобы убедиться что он был искренен и знал о чём говорил и всё же не было ли там кнопки мягкий Я попробовал на себе кнопку для Бренди с этим набором кнопок и обнаружил, что это сводит галлюцинацию к простой тени эффекта. Я бы попробовал с ним запретную кнопку. На себе, конечно, возможные последствия запрещали эксперимент на других. Освободив шкатулку от газеты, которую я до сих пор держал поверх неё, я нажал на кнопку мягкий, установил индикатор в запрещённую точку. И предусмотрительно, удерживая палец на центральной кнопке, медленно повернул проектор, пока он полностью не сфокусировался на мне. Протянув левую руку к своему бокалу, который я предварительно наполнил из свежей бутылки эля, я несколько нерешительно прикоснулся к нему. В то же время я мысленно вызвал в воображении мягкий вид подвязочной змеи. Когда мои пальцы коснулись стекла, Меня внезапно охватил приступ нервного причувствия. Но приготовившись к возможному шоку, я крепко схватил его и притянул к себе. В мгновение я ничего не замечал. С странным чувством облегчения я собирался ещё раз осмотреть циферблат, думая, что допустил какую-то ошибку, когда с удивлением обнаружил, что мой взгляд непреодолимо притягивается к моему стеклу непреодолимым очарованием. Цвет его содержимого менялся. Из приятного янтарного он быстро переходил в уродливый, ядовито-зелёный, и пока я смотрел, два пузырька жидкости отделились от противоположных сторон стакана и медленно закружились к его центру, где вместо того, чтобы объединиться, как обычно делают пузырьки, находящиеся рядом, они остановились немного на расстоянии друг от друга без дальнейшей тенденции вращаться. Внезапно до меня с тошнотворным ощущением дошло, что это были не пузырьки, а пара маленьких блестящих глаз, которые теперь, казалось, смотрели на меня из глубины напитка, ибо они тонули, пока я смотрел, а затем, о ужас, они расширились до двух огромных устрашающих шаров, которые, казалось, приковали мой взгляд огненными лентами. Медленно они начали кружиться вокруг дна стакана. Затем они заворачивались всё быстрее и быстрее, пока мой мозг не закружился, а голова не стала похожа на гудящий волчок. Наконец они закружились так быстро, что казались одним ярким колесом зловещего, сверкающего света, которое вскоре, побледнев до тусклого, болезненного оттенка кольца, раскачивалось всё медленнее и медленнее. Наконец исчезая в зеленоватом содержимом стакана. Описать это было просто, но с меня было вполне достаточно. В ушах у меня звенело, казалось, железный обруч туго обхватил мою голову, красноватый туман застилал мне зренье, и я чувствовал, как холодный пот струится из каждой поры. Я уже собирался нажать нейтральную кнопку, когда отшатнулся с оздавленным криком. На месте указателя со стрелкой в верхней части коробки извивалась отвратительная зелено-серая гадюка. Потрясенье для моей нервной системы было чем-то ужасным, но даже в тот момент, когда я отвлёкся, я понял, что меня нервировало не столько одно появление гадюки, сколько ужасный страх перед тем, что может появиться дальше. Мощным усилием воли я дотянулся дрожащей рукой до кнопки отключения и нажал ее как раз вовремя, чтобы отключить ряд маленьких извивающихся гадюк, которые, казалось, одновременно выступали из ряда кнопок сбоку. И этот эффект от той кнопки, на которой установлено всего лишь мягкое воздействие, мысленно воскликнул я, вытирая холодный пот с лица носовым платком и укратко оглядывая комнату. Когда я сделал это, я поймал взгляд одной из пары потрепанных главарей, устремлённый на меня странным наглым образом. Мои нервы всё ещё были напряжены из-за моего недавнего опыта. Я почувствовал себя раздражённым и возбуждённым и с интересом ответил на его взгляд. Посмотрите на чувака за тем столиком, который наводит на нас из-под газеты свой кодек, сказал он своему приятелю. Ты про него говоришь, Чоли, сказал этот персонаж, поворачиваясь в кресле и показывая на меня подошвой одной из своих больших ног. Он запустил свой аппарат, чтобы поработать над нами, и этот мерзавец срисовал меня в объективе, видишь? Я знал, что одного слова официанта будет достаточно, чтобы избавить меня от этой пары. Но мне вдруг пришло в голову, что здесь есть возможность использовать возможности аппарата для какой-то цели. и я бы преподал этим парням урок, который они никогда не забудут на конце своих дней. Индикатор на циферблате по-прежнему был установлен в положении «змея». Мне оставалось только нажать кнопку номер один и вызвать соответствующую мысленную картинку, чтобы включить на полную мощность эту ужасную пластинку через проектор, который был направлен на стену слева от меня. Я только что закончил эти предварительные приготовления, когда вошел к Эхилл и направился к ним, очевидно, чтобы приказать им выйти. Но я был полон решимости не отпускать их так легко. Поспешно включив проектор, я выстроил их в ряд как раз перед тем, как он до них добрался. Эффект был мгновенным. Своплем они оба вскочили на ноги. В следующее мгновение один корчась упал на пол, в то время как другой бросился к вращающейся двери с искажённым лицом и пеной, летящей изо рта. Когда он приблизился ко мне, он внезапно вскинул руки и упал через мой стол, ударившись при паденье о шкатулку с такой силой, что она отлетела под вращающуюся дверь в бар. В следующее мгновение воцарилось столпотворение. Когда коробка покатилась дальше по комнате, разнёсся хор ужасающих криков. Падая, она смыла обитателей этого места своим ужасным воздействием. Действительно, только по счастливой случайности я не попал в его радиус действия, когда шкатулка покатилась. В одно мгновенье комната превратилась в одну борющуюся массу обезумевшего человечества. Одни катались по полу в страшных конвульсиях, другие выступления сцеплялись и рвали друг другу к лодке, как дикие звери. На мгновенье я застыл, парализованный ужасом. Тогда я понял, что своей попыткой пошутить... Я навлек по меньшей мере на дюжину добропорядочных граждан белую горячку в ее самой ужасной форме. Это привело меня в чувство. Шкатулка должна быть возвращена во что бы то ни стало, и ее ужасные последствия нейтрализованы. Я вскочил на ноги и выскочил через вращающуюся дверь. Коробки нигде не было видно. Официант белый от страха цеплялся за дверной косяк уличного входа, крича, чтобы вызвать полицию. В котелках. Где же шкатулка?" зарал я. "Она у него. Это есть, сэр," сказал он, заикаясь от испуга. "Понял, у кого это?" Но как раз в тот момент, когда он подкатился к стойке, вошёл чудак, который принёс её сюда. Схватив её, он нажал на одну из кнопок, а затем: "Великие небеса!" закричал он. "Этот дурак сломал нейтрализатор. Я могу отключить ток, но не эффекты!" И с этими словами он засунул его под пальто и выбежал вон. Мое положение было отчаянным. Незнакомец, несомненно, попытался бы бегством избежать всякой ответственности за ужасные последствия моей глупости. Его нужно найти любой ценой. Потрясенный ужасным положением, в которое я себя поставил, я бросился на улицу в погоню. Но мои усилия были напрасны. С тех пор, хотя я исчерпал все средства в своих отчаянных поисках, не было найдено ни малейшего следа таинственного изобретателя человека с коробкой. 1896 год.